Сказка о пуговке Сегодня был солнечный и теплый день Такая погода бывает в начале осени И привидения всегда используют ее для банного дня Вы спросите, что такое банный день? Это когда собирают всех младших привидений И они моют облака Ведь облака все-таки пачкаются И их надо время от времени очищать И тогда мы все дружно притаскиваем небольшие дождевые облачка Выжимаем из них воду, берем швабры И начинаем мыть загрязнившиеся облака Тогда они становятся белыми, чистыми И сразу же принимают различные необычные формы Причудливых птиц и фантастических животных Поэтому, когда вы задираете голову Смотрите на небо и видите красивые белоснежные облака на голубом небе, знайте, это потрудились привидения. Старшие же привидения занимаются в этот день более важными делами. Они сортируют молнии на более сильные и слабые, создают радуги. Я спросил своего учителя старого Томаса, когда же и мы будем учиться создавать разноцветную радугу, на что он ответил. «Всему свое время, Бертольд Шваб, сначала ты должен научиться поддерживать порядок на небе». После работы все привидения были свободны, и мы могли делать, что хотим. «Эх, давно я не был в цирке», — подумал я и полетел в нужную мне сторону мне всегда нравилось бывать в цирке. Там весело, много детей, гремит музыка и царит какое-то особое настроение. Сначала я полетал около оркестра и даже пока никто не заметил, немного постучал в эти блестящие тарелки. Дирижер внимательно посмотрел в мою сторону, но ничего не заметил. Ведь привидения становятся видимыми только тогда, когда хотят, чтобы их заметили. А в мои планы это пока не входило. Мои самые любимые выступления в цирке — это воздушные гимнасты, а еще жонглеры. Когда выступают воздушные гимнасты, даже у меня, у привидения, замирает сердце. Как это чудесно, когда они поднимаются под купол цирка и там кружатся и летают. А еще мне нравятся жонглеры, которые весело подкидывают, например, горящие факелы или тут же перекидывают их друг к другу. Я один раз подлетел слишком близко к таким жонглерам, протянул руку и успел дотронуться до факела. Ой, как во все стороны полетели искры! Я едва успел отскочить, а то бы вернулся к своим черным, как головешка. В этот раз я уселся под самым куполом цирка на перекладину, висящую наверху, и, раскачиваясь на ней, стал наблюдать за происходящим. Внизу по арене бегали дрессированные собачки. Они были маленькие и смешные. Они прыгали через обруч, падали на арену и кувыркались, а еще перепрыгивали друг через друга. Потом они образовали круг, и на арену выбежал белоснежный Кот, который вскочил одной из собак на спину и стал перескакивать с одной собаки на другую Я тоже превратился в белого кота и начал весело кувыркаться на перекладине А потом на арену вывели тигров О, это опасные и коварные животные Они все по приказу дрессировщика сели на тумбы Внезапно один из тигров поднял голову и внимательно посмотрел на меня. «А я ведь был невидимым, чтобы меня никто не видел!» «Ох, мне сразу стало не по себе!» «Вы когда-нибудь ощущали на себе внимательный взгляд желтых тигриных глаз?» «У меня аж мурашки побежали!» «Говорят же, что кошачье племя, а тигр ведь тоже к ним относится, чуют привидения!» Недаром в Древнем Египте именно кошки охраняли вход в мир мертвых. Так и этот тигр уставился на меня немигающим взглядом. Ох, думаю, он меня почувствовал. Надо улетать. И тогда я полетел за кулисы, переждать, пока эти огромные кошки выступают на арене. За кулисами царило деловое оживление. Кто-то отдыхал после выступления, кто-то, наоборот, готовился к нему. Циркачи — народ особенный. Они обожают свою работу и, как правило, выступают семьями. Если ты родился в семье циркачей, то, вероятнее всего, тоже станешь артистом цирка. Жизнь у них непростая. Все время репетиции и выступления, постоянно в разъездах, на гастролях, одним словом, все время в пути. Прямо как мы привидения. Мы ведь тоже часто путешествуем и перелетаем с места на место. Я подлетел к стоящей в углу клетке с обезьяной и сел на крышу. Отличный наблюдательный пункт. Я всех вижу, а меня никто, подумал я. Но не тут-то было. В клетке находился огромный орангутанг. Очевидно, ждал своего выступления. Внезапно он стал принюхиваться к чему-то. Вытащил свою мохнатую лапу сквозь прутья и попытался меня схватить «Да что ж сегодня такое?» — с негодованием подумал я «Что они все с ума посходили? И чего вдруг вся эта живность меня видит?» Я, конечно, понимаю, что, может быть, ему было скучно и он хотел поиграть Но знаете ли, мне почему-то совсем не хотелось к нему в клетку Тогда я превратился в огромную белую обезьяну наподобие гориллы. Свесился вниз и стал угрожающе рычать, как тигр. Полагая, что если я буду выглядеть как горилла, но рычать как тигр, эта огромная макака меня испугается. Внезапно я услышал веселый смех. Обернувшись, я увидел курносую, жизнерадостную девочку лет десяти, одетую в блестящее фиолетовое трико. «Ты что? Тимошка и мухи не обидит!» «Кто-кто?» «Тимошка», — объяснила девочка. «Наш орангутанг, он спокойный, просто хотел с тобой поиграть». С этими словами она подошла к клетке и спокойно протянула руку обезьяне. Тот схватил ее и дружелюбно начал трясти. «Так, я понял. А ты что, тоже меня видишь? Он-то понятно, он все-таки животное, хотя и не кот». «Конечно», — спокойно ответила девочка. «У меня в роду была колдунья, и мама говорит, что я немного на нее похожа и унаследовала ее способность. Например, у меня в руках порой зажигается огонь, а еще я могу передвигать предметы». Правда, пока совсем небольшие Раз так задумчиво протянул я То ты вполне можешь видеть и привидение Да, я уже видела одно Причем совсем недавно, позавчера вечером Я и сейчас подумала, что вы, может быть, с ним вместе Кого ты видела? Опиши его, сразу насторожился я Ну, он такой серый, длинный, похож на вытянутую бледную тень И лицо у него как будто высеченное из мрамора А еще после него сразу стало холодно Он летал под куполом цирка во время вчерашней репетиции Понятно, задумчиво протянул я Но вслух девочке ничего говорить не стал По ее описанию я сразу узнал призрака смерти, и то, что она его видела, было плохой приметой. Тебе как зовут меня Бертольд Шваб, представился я. А меня Поговка. Это мое цирковое прозвище, весело сказала девочка. Мне его дали из-за носа. Видишь, какой он у меня курносый. Скоро мое выступление. Хочешь посмотреть? С удовольствием. А что конкретно ты делаешь? Я выступаю в группе воздушных гимнастов. Мы все там выступаем. Мама, папа, мои старшие брат и сестра. Наш номер называется «Летающие под куполом». Это очень красиво. Мне самой номер очень нравится. Раньше он был попроще. И директор цирка велел нам его усложнить. И папа придумал несколько новых добавлений в номер. Немного опасно, зато очень красиво. «Я знаю место, откуда ты сможешь понаблюдать за нашим номером. Он будет через пятнадцать минут». «Отлично, Пуговка. Пошли, покажешь мне это место». Я пошел рядом с ней в облике такого же белого кота, которого я недавно видел на арене, чтобы не привлекать к нам ничьего внимания. Хоть мы и были в цирке, где все возможно, но лучше было проявлять осторожность». Отходя от клетки, я не удержался. Повернулся к обезьяне Тимоше и помахал ему рукой. Вокруг гремела музыка, смеялись дети, но на душе у меня было неспокойно. Пуговка оживленно рассказывала мне о том, что она выступает в цирке с шести лет. Я рассеянно ее слушал, а сам думал о своем. Старый Томас мне рассказывал о призраках смерти. Это особый вид привидений, которые окружены большой тайной. Мы знаем, что они всегда появляются там, где кто-то должен умереть, и что они редко с кем-то разговаривают. С людьми вообще никогда, а с нами обыкновенными привидениями, изредка и только в исключительных случаях. Я один раз видел издалека подобный серый призрак. Он летел такой серьезный и сосредоточенный, и после него действительно осталось ощущение какого-то холода. И несмотря на то, что мы, привидения, не боимся ни жары, ни холода, я тогда немного поежился. И раз он появился в цирке, это не к добру. Но своими соображениями с пуговкой я делиться не стал. Не зачем ей волноваться перед выступлением. Пуговка провела меня на самый верх, туда, где стоят софиты, специальные приборы, направляющие на арену и на артистов разноцветный свет. Там было относительно тихо, насколько это вообще может быть в цирке. Меня никто не видел, зато я мог сверху видеть все. Пуговка убежала вниз, а я оперся на перила и стал озираться по сторонам. И тут я увидел его. Он парил безмолвной серой тенью очень высоко над куполом цирка. Думаю, что его никто, кроме меня, не видел. Я в ужасе рассматривал его. Совершенно бесстрастное лицо. Скрещенные на груди руки... И глаза какие-то особенные. Они были бездонными, и от него действительно веяло холодом. Я завороженно смотрел на него и постепенно ощущал, что меня будто парализовало. Я не мог пошевельнуть ни рукой, ни ногой. Я только смотрел на него и смотрел... Из оцепенения меня вывел громкий голос конференсье, который объявил номер семейства пуговки, летающие под куполом. Лишь тогда я отвлекся от созерцания серой тени и уставился вниз. Они выбежали в пятером на арену в разноцветных блестящих трико, радостные и улыбающиеся. Номер начался и действительно был похож на сказочную феерию. Они все одновременно схватились за свисающие канаты, которые стали плавно под музыку поднимать их наверх, под купол цирка. Погас свет, заиграла какая-то таинственная космическая музыка, а софиты начали освещать их разноцветными кругами. Затем все пятеро воздушных гимнастов стали крутиться каждый вокруг своего каната, и все это под куполом цирка. Это действительно было необыкновенно. Они парили на высоте, и я уважительно подумал, что какие все-таки бесстрашные люди, эти воздушные гимнасты. Я увидел пуговку и понял, что она любит цирк, любит то, чем она занимается. На ее лице была удивительная улыбка неподдельной радости. Затем эта великолепная пятерка подлетела на канатах к перекладинам, укрепленным на высоте, и все встали на них. Двое с одной стороны и трое напротив на другой перекладине. Они начали перелетать с одной перекладины на другую, перекидывая друг друга за руки. Сильные и ловкие воздушные гимнасты летали под куполом, как будто они были невесомые. Это выглядело так, точно они всю жизнь только и занимались тем, что летали, наподобие нас, привидений, и не ходили по земле. Но я-то знал, какой каждодневный труд стоит за этой легкостью. Внезапно из-под купола стали опускаться обручи. Пуговка протянула к ним руку, и они вспыхнули огнем. Все в зале подумали, что это такой цирковой трюк, но я-то знал, что эта пуговка зажгла их с помощью своих необычных способностей. К ней сверху подплыла перекладина. Пуговка встала на нее и поплыла на перекладине по кругу. Когда перекладина подплыла к первому из горящих кругов, пуговка, как блестящая фиолетовая рыбка, прыгнула сквозь огонь. Все в зале одновременно ахнули, и я был в их числе Вынырнув из огненного круга, девочка ухватилась за перекладину, которая уже была с другой стороны круга Я понимал, насколько это опасный трюк Малейшая ошибка в расчетах, и либо опоздает перекладина, которой кто-то управлял из-под купола, и пуговка может рухнуть на арену с огромной высоты не говоря уже о том, какой это был риск прыгать сквозь кольцо пламени, которое могло обжечь ее. Но воздушная гимнастка бесстрашно прыгала уже через третий круг. Зрители в зале не отрывали от нее глаз. Это было настолько захватывающее зрелище, что я на время забыла о сером призраке. Но когда пуговка подплыла на своей перекладине к третьему горящему обручу, то внезапно я увидел, что призрак смерти большой серой тенью завис после четвертого обруча. И тут я сразу понял, за кем пришел этот призрак. За пуговкой. Недолго думая, я со всей возможной скоростью, на которую только был способен, помчался к этому горящему кругу. Подлетев, я замер перед этим серым привидением. Он смотрел как будто сквозь меня, и у меня было такое чувство, что он меня не видел. Но оказывается, я напрасно так подумал. А пуговка в это время, как будто почувствовав опасность, делала гимнастические паны своей перекладине. Я понял, что у меня есть всего несколько минут. Я подлетел совсем близко к горящему обрачу так, что огонь едва не опалил меня и воскликнул. «Улетай отсюда! Я не отдам тебе пуговку!» Призрак едва повернул голову и уставился на меня своими бездомными глазами. Я повторил свое требование и уже подумал, что он, наверное, вообще не умеет разговаривать, что, может быть, он — безмолвное привидение. Такое иногда бывает. Но внезапно я услышал глухой голос, доносящийся словно из могилы. «Уйди с дороги!» «Маленькое привидение, и не мешай мне!» «Нет, это ты уходи! Оставь ее в покой! Ей еще рано умирать, она маленькая девочка! У нее вся жизнь впереди, и не надо ее забирать!» «Смерть не выбирает по возрасту!» Снова глухо зазвучал голос призрака. «Уходи!» — уже в полном отчаянии закричал я, увидев краем глаза, что к обручу с той стороны подплывает пуговка. Серый призрак в этот раз не стал мне отвечать, но внезапно я почувствовал ужасный холод. Я замерзал, превращался в кусочек льда, я сжимался Мне стало так холодно, как не было никогда за всю мою жизнь привидения Но внезапно я увидел сквозь кольцо пламени Расширенные от ужаса глаза пуговки Которые, очевидно, заметила нас обоих Это придало мне сил Я собрал все свои силы, которые только были во мне Сконцентрировался, как меня учили И стал создавать кольцо света Которое направил на серого призрака «Но он был явно сильнее меня, и мои силы слабели». Серый призрак протянул руку, скрытую серым балахоном, и меня точно отбросило в сторону. Я беспомощно завис над ареной. Пуговка, очевидно почувствовав опасность, замешкалась перед кругом. Но тут она услышала строгий окрик отца "Алеоп, Прыгай!». Она оглянулась на отца, затем посмотрела на меня — и прыгнула через последний обруч огня. И тут я понял, в чем дело. Перекладина опаздывала. Девочка уже вылетела из огня, а спасительной перекладины на той стороне не было. Сейчас она упадет с огромной высоты вниз и разобьется». В этот момент я сделал то, что разрешено привидением только в особых случаях. Я превратился в белоснежную большую птицу и с огромной скоростью помчался к девочке. Она уже падала, и в ее округлившихся глазах был страх. Я успел подставить ей свои крылья, и она мягко упала на них. Вместе с пуговкой я флонировал Вниз. Зал, решив, что все это было запланировано заранее, взорвался аплодисментами. Никто не понял, насколько близка была воздушная гимнастка к смерти. Осторожно опустив девочку на арену, я из последних сил взмыл вверх и сквозь открытое окно вылетел из цирка. Без сил я свалился на крышу. Мне не хватало сил. Я исчезал, становясь все меньше и меньше, я таял. Я знал, что для того, чтобы нести человека, я отдал все свои силы привидения, и теперь исчезал. Сквозь пелену я увидел серый призрак, который вылетел из цирка и подлетел ко мне. Я решил, что все, пришел мой последний час» и серый призрак на этот раз пришел за мной. Но внезапно я увидел старого Томаса и еще двух старших привидений. Они зависли около меня, и серый призрак, увидев такое подкрепление, быстро ретировался в неизвестном направлении. И тут сознание покинуло меня. Я пришел в себя позже, в нашем доме привидений Я лежал в облаке, словно в теплом одеяле Мне было тепло и уютно Около меня летал старый Томас Как хорошо, что ты очнулся, Бертольд Мы уже думали, что потеряем тебя А что, встревоженно завертел я головой Я мог исчезнуть? Да, мог, серьезно ответил учитель Ты уже начал таять, когда мы нашли тебя Мы почувствовали, что ты в опасности Но мы и подумать не могли, что ты отдал все свои силы Мы же предупреждали тебя, чтобы ты никогда не отдавал все силы Ты мог исчезнуть Я знаю, учитель, но девочка могла разбиться Я не мог этого допустить У тебя светлая душа, Бертольд, задумчиво произнес учитель. А куда делся призрак? Увидев нас, он понял, что проиграл и улетел. И что? Теперь он снова попытается убить пуговку. Призраки смерти не убивают сами. Они только появляются там, где должна произойти смерть, а убивают люди, их жестокость, или, как в данном случае, чья-то безответственность или невнимательность. Но, очевидно, не только ты видел призрака, но и та девочка. Да, у нее необыкновенные способности, а с ней все в порядке». Я знал, что ты, когда очнешься, спросишь о ней. Поэтому посмотрел, как обстоят дела в цирке. У нее все хорошо. Она действительно чуть не сорвалась вниз, потому что кто-то опоздал с подачей перекладины. Но ты спас ее. В цирке артисты все как один отказались выступать. И директор цирка распорядился, чтобы во время таких представлений ставили батут. И если кто-то сорвется, то упадет на пружинящий батут и останется жив. Так что ты, Бертольд, молодец. Ты спас девочке жизнь и, возможно, кому-то еще. А как вы спасли меня, учитель? О, ты задаешь слишком много вопросов, мой маленький друг. Ты еще только учишься и многого не знаешь о силе привидений. А когда я поправлюсь и снова наберусь сил, мне будет разрешено навестить пуговку. Нет, мы посоветовались и решили, что тебе не стоит с ней встречаться. Почему такого я не ожидал и искренне расстроился? Она обладает способностью видеть нас». Для привидений такие люди небезопасны И по кодексу привидений нам не стоит встречаться с такими людьми Поэтому, как мне не жаль, но я вынужден отказать тебе в твоей просьбе Ладно, не буду тебя утомлять Поправляйся, Бертольд И с этими словами старый Томас улетел Я лежал в своем облаке грустный И задумчивый. С одной стороны, я радовался, что сам не исчез и что успел спасти Пуговку и что помог цирку. С другой стороны, всегда грустно осознавать, что ты не можешь видеться с друзьями, тем более с такой необычной девочкой, как Пуговка. Но что делать? А Ослушаться Кодекс Привидений не разрешалось никому. Поэтому я закрыл глаза, откинулся в свое теплое облако и снова вспомнил, как бесстрашная пуговка прыгала через огонь и как вылетала из огня. А потом я заснул и видел пуговку во сне, которая помахала мне рукой, улыбнулась и крикнула «Спасибо, дорогой Бертольд!» А еще я видел больших белоснежных птиц, круживших возле разноцветной и сияющей радуги.